Дорога до Каминоломин или Креминоломин, как их называли гиви ивано, была дальняя. Однако команде Кевина и Альберто скучать не давали. Скакавший рядом с фургоном капитан делился своими мыслями с арестантами сквозь зарешеченное окно. Смотрю я на вас и удивляюсь: ледять ославно названный ужин. Не материтесь, не ругайтесь. Оно понятно для таких отпетых каменоломней дом родной. С вашими татуировками на зоне будет не жизнь, а малина. Да только облом у вас, ребятки, получится. Наша каменоломня не простая, она двоякая. Кевин с Люкой переглянулись. И что, непонятно? Нет. матну головой рычаль. А вы у своих поддельников спросите, они уже не первый раз туда залетают. Правда, надолго там не задерживаются, но ничего. На этот раз, с месяц подсидки я им гарантирую. Что за коменоломня такая двоякая? повернулся к Эвингномикам. Забор два штук. А день вокруг кременоломня, да. Другой кременоломня папалам дерит. Пояснила войско, забавно хлопая пьяненькими глазками на хозяина. А зачем кременоломи не папалам разделили? Заинтересовался люка. Одна половинь честной обрэксидит. Пояснила войско. Такой как я, да? Другой половинь страж продажный сидит. Такой как он, добавил Небойский, кивнув на начальника стражи, голова которого моталась так, цока та-капы, то около зарешеченного окна. "Что?" взвился капитан. "Да я, я, даем что нетерпелёв. Я уже 30 лет и верой и правдой графу Дарезе служу. Я, если мне судьи продажные, давно при вашей уголовной шушере из Авьена вы имел." Меня не подкупишь. Гномики захихикали, радуясь, что сумели таки достать бравого служаку. Верно, совсем денник не берет, висели усабочка. Голубей потому и не берет, вторил ему небойска. Веселе вам, да, прорычал сквозь порутьясь капитан. Но «Ну, веселитесь, веселитесь. Я вот как приедем, всех вас скопом на зелёнку определю. И тоже потом посмеюсь. Гномики тут же прекратили веселье. "Салюша, и так нельзя, да?" начал возмущаться Бойско. "Не по законам, да?" поддержал его Небоско. "А что за зелёнка?" спросил Кевин. На цвет формы городской стражи, посмотри, буркнул Альберт. Кевин приподнялся и выглянул сквозь решётку в окно. Их эскорт, горцевавший впереди, сзади и по бокам кареты на конях, был облачён в специальную форму ярко-зелёного цвета. По тому изону, где проштрафившись ещё допроворовавшаяся стражненьки Сроко мотают, зелёнкой называют, пояснил Дерези. Интересный ты авторитет, хмыкнул Гарден, подозрительно глядя на юношу. В законе вроде коронован, а прописных исен? А, я понял, под дурочка косишь, не выйдет. Гардена на мелкине не проведёшь. Все на зелёнку пойдёте. там таких, как вы, любят опускать. И можете потом свои короны засовывать себе сами, знаете в какие места. А я сначала подумал, что зелёнка это что-то из области медицины. Хмыкнул Лука. Э, что-то типа зелёного йода. Почти что угадал. Оглушительно заржал капитан. вам там на зоне, зелёнкой, где надо и прыжгот и подмажут. Злой вы дяденька и нехороший. Внезапно выдала Офелия на дух губы: "Это кто там?" Гарден приблизил лицо, как ему: "А, вью наши, верно говоришь. Желание на вашу братию. И как такого сопляка в компанию от петых уголовников занесло?" Эй, немало тебя в детстве драли. Это точно, согласился с капитаном Рыцарь, заработав сердитый тычок у бока Тафили. Только знаешь, служивый, не по закону ты сейчас службу несёшь. Вот ты какое преступление за нами знаешь? Сидели себе тихо мирно вральских кущах, собирались откушать Выпить чуток вина и тут трахбах залетают, хватают и на каторгу. Что за что? Абсолютно непонятно. Да на вас проп ставить негде, непонятно ему. Сердито засопел Гарден. Вар должен сидеть в тюрьме, а не вино жрать в ресторациях. Свежая мысль. Закивал головой бесёнок, встревая в разговор. А вот ты представь нам годовие, что в фургоне сидят люди невинные, злые мне некромантами околдованные специально для того, чтобы появился такой вот упёртый ваяка. Из гробаса летит, правил на расправу к озверевшим от каторжного пыт остражникам. Совесть потом мучить не будет. Нет, отрезал Гарден. Ваши морды мне незнакомы. На ужгивисвано я знаю как облупленных. Альбертуччи и говорить нечего. А как насчёт того, чтобы арестовали трёх, скажем так, особей, не относящихся к человеческой расе, не являющихся подданными нашего короля? и, соответственно, не попадающих под юрисдикцию законодательства данного государства. Чего? раздразил его бессонок. Куча народу видела, что вы взяли нас под белые ручки в ирских кущах, затолкали в Фурган и увезли в неизвестном направлении. На что вы милейший надеетесь? Что горный народ и тролли и племена об этом не узнают. Да не завидую я вам. Граф-то отмажется, дескать знать не знал и ведать не ведал, что его исполнительный столоб такое самоуправство затеял, втравило международный скандал. И кто у нас после этого будет козлом отпущения, не догадывайтесь. Жаль. Я вот думаю, Чем всё это для вас кончится, плахой или виселицей? Господа, никто не хочет заключить пари? Ставлю 100 против одного на виселицу. Пари не принимаю, прорычал Альберт. Считайте, господин Лука, что вы проиграли. Почему? По любопытству, волбес. Потому что когда всё это закончится, из меня снимут отшеник. Я ему лично своим родовым мечом голову с плеч снису без суда и следствия. Без суда и следствия нельзя, озаботился Кевин. Да, не попонятием это, согласился Вано. Слушай, давай я буду прокурор, а я адвокат, обрадовался Гиви. Ну, а я в таком случае буду шутить. Эта идея Альберту понравилась. Тебе нельзя, осадил его рыцарь. Это ещё почему? удивился граф. Ты уже взял на себя обязанности палача, пояснил Люка. А в таком деле, как судопроизводство, работа по совместничеству не допускается. Судьёй буду я. Ещё чего? возмутился Альберт. Приговоришь его к виселице? И мои денежки в карман не пойдёт. А ведь он прав, ты заинтересованное лицо, согласился с аргументацией графа Кевин. Предлагаю эту должность доверить Зырго. Он сейчас кабанчика докушает, станет добрый. И тогда у нашего капитана появится шанс избежать как веселицы, так и палачей. Благослови Дивапинком подзад, и все дела. Капитан сквозь зарешеченное окошко во все глаза смотрел на то, как заключённые делят между собой судейские должности, готовя над ними процесс. Тюп-тип. Первый раз таких придурков в зону везу. Один нормальный человек среди вас оказался, да и тот не человек. Сидит себе спокойно, брюхо набивает и правильно делает. Когда теперь ещё нормально пожрать придётся.